Глава 16. Высокий, худой, в шляпе. Аркадий пришел в отдел раньше всех, устроился за своим столом, разложил обрывок газеты, трамвайный билет, записи из архива. Смотрел на них, пытаясь увидеть связь, которая ускользала, как вода сквозь пальцы. В половине девятого появился Кочкин. Лицо у него было усталое, но глаза горели. — Аркадий Петрович, — сказал он, подходя к столу, «Нашел». Аркадий поднял голову, Говори. Кочкин достал блокнот, раскрыл. Опросил вагоны вожатых на третьем маршруте. Одна женщина видела мужчину с мальчиком, Мария Федоровна Самсонова, 48 лет. Говорит, что эту пару заметила сразу. Мужчина высокий, худой, в шляпе. Мальчик лет десяти, светлая рубашка. Мальчик был очень взволнован, все в окно смотрел, потом на мужчину но не вырывался, держал его за руку крепко. Сошли на Лубянском проезде. «Лубянский проезд», — повторил Аркадий, от волнения пытаясь прикурить, ломая спички о коробок. Никак не зажигались. «Точно?» «Точно. Самсонова еще сказала, что обратила на них внимание, потому что не мужчина тянул за собой мальчика, а наоборот, мальчик буквально тащил его за собой». Аркадий откинулся на спинку стула. Лубянский проезд. Не так далеко от библиотеки. Квартал небольшой, но плотно застроенный. Коммуналки, бараки, дома с подвалами. — Нужно осмотреть весь квартал, — сказал он. — Особое внимание новостройкам. Там есть старые укрытия, не принятые на баланс. Дать словесный портрет жильцам, опросить в магазинах, в дворницких. Кто-то должен был видеть этого мужчину. — Я готов, Аркадий Петрович, — с готовностью ответил Кочкин. Но одному мне не справиться, там сотни квартир, шансы очень маленькие. — А если не искать, — сказал Аркадий, глядя ему в глаза, — у нас вообще шансов нет. Никитин встал, прошел в кабинет дежурного по отделу. Подполковник Громов сидел за столом, заполнял какие-то ведомости, увидел Никитина, поднял голову. — Что надо, Никитин? — Мне нужны двое патрульных, на день, для опроса жильцов. Громов нахмурился. «По какому делу?» «По делу о пропавшем ребенке Феде Молчанов. 10 лет, из детского дома. Похищен три дня назад». «Похищен или сам ушел?» переспросил Громов. «Пинчук говорил, что дело не подтверждено». «Подтверждено свидетелями», — отрезал Аркадий. «Вагон вожатая видела мальчика с мужчиной. Сошли на Лубянском проезде. Мне нужны люди, чтобы обойти квартал». Громов вздохнул, отложил ручку. «Двух, да. На четыре часа. Больше не могу. Людей катастрофически не хватает. Ну, хотя бы так». Аркадий вернулся к себе в кабинет, подошел к столу, взял чайник, налил в стакан остывшую заварку, долил кипятку из термоса. Чай получился крепкий, почти черный. Он отпил, поморщился. Снял трубку телефона, попросил соединиться с отделом кушнира. Трубка щелкнула, послышались гудки. Потом знакомый голос, приветливый, чуть насмешливый. — Кушнир слушает. — Привет, Саша, это Никитин, как ты? — Да утром с трудом голову на подушке собрал, — признался Кушнир. — Сейчас вот кефиром лечусь, а ты как? — У нас появилась зацепка по мальчику, — перешел к делу Аркадий. — Двое патрульных сейчас приступят к опросу жильцов на Лубянском проезде. — Лубянский проезд? — переспросил Кушнир. Где именно? Какие дома? От трамвайной остановки и по всему кварталу вагона вожатая видела, как мужчина с мальчиком сошли там. Портрет мужчины дали патрульным? Да. Как именно обрисовали похитителя? Высокий, худой, в шляпе. Мальчик десяти лет, светлая рубашка. Кушнир помолчал. Аркадий слышал, как он что-то записывает. С каких домов начнете? спросил кушнир. С ближайших к остановке, потом по кругу. Старшим я назначил сержанта Кочкина. — Понятно. Слушай, Никитин, совет. На магазины не тратьте времени. Кассирши только в кассу смотрят, а не на людей. Лучше сосредоточьтесь на жильцах в коммуналках. Там народ все видит, все запоминает. — Ну, я бы поспорил насчет продавщиц, — мягко возразил Никитин. — Хорошо, примем к сведению. — Удачи. Если что, звони. Трубка щелкнула, связь оборвалась. Аркадий положил трубку, допил чай и откинулся на спинку стула. Он вспоминал вчерашний вечер в ресторане с кушниром, еще и еще раз прогонял в голове их диалоги. Они выбрали небольшой ресторанчик на втором этаже старого дома рядом с бульваром. Столики стояли редко, официантка, женщина лет 50, в выцветшем фартуке, сонно протирала стаканы за стойкой. В углу сидела пара, мужчина и женщина, склонились друг к другу над тарелками. Кушнир поманил официантку, заказал водку, закуску. — Ну расскажи, — сказал он, вальяжно расслабляясь на стуле и глядя на нового коллегу открыто и дружелюбно. — Что у тебя по делу? В архиве что-то нашел интересное? — В архиве ничего интересного, — ответил Аркадий осторожно. «Меня волнует другое. Сидоренков нашел в мусорном баке семь автоматов ППШ. Семь, Саша! Это подготовка к чему-то крупному!» Кушнир согласился. «Да, банда серьезная». «Именно». Официантка принесла графин водки, две рюмки, тарелку с селедкой и луком. Кушнир налил, поднял стакан. «За успех нашего дела!» Они выпили. Аркадий закусил селедкой. Кушнир налил снова. «И что ты думаешь делать дальше?» — спросил он, отчипывая от ломтика черного хлеба. «Найти человека, который знал про оружие до Сидоренкова», — сказал Аркадий. «Кто-то либо видел, как его прятали, либо знал о нем заранее. Хочу опросить жильцов домов вокруг того мусорного бака. Кто-то должен был заметить». Кушнир жевал, кивал задумчиво. «Это хорошая идея», — сказал он наконец. «Но знаешь, Никитин, я бы на твоем месте не стал распыляться. Жильцов там сотни, времени уйдет куча, а толку может и не быть. Люди боятся, даже если видели что-то, промолчат, не захотят связываться с милицией». Аркадий вопросительно посмотрел на него. «А что ты предлагаешь?» Кушнир допил водку, поставил стакан. «Я бы сосредоточился на самом Сидоренкове. Кого он задерживал последние месяцы?» С кем конфликтовал? Может, кто-то из его старых дел вышел на свободу и решил отомстить? Вот это конкретный след. А жильцы... — он махнул рукой. — Это как по воде вилами. Аркадий взял рюмку, покрутил в пальцах, не выпивая. — Может быть, — сказал он медленно. Но есть еще мальчик, Федя Молчанов. Его увели в тот же день, когда убили Сидоренкова. Это связано. Кушнир нахмурился, будто задумался. — Мальчик... — Да, слышал про него. Но ты уверен, что его похитили? А может, он просто ушел с кем-то знакомым? домовские дети, они такие, норовец сбежать при первой возможности. — Вагон вожатая видела, — сказал Аркадий. — Мужчину с мальчиком сошли на Лубянском проезде. — Лубянский проезд, — повторил Кушнир, будто пробуя слова на вкус. — Большой квартал. Там и бараки, и коммуналки. Трудно искать. — Ну, искать надо. Кушнир помолчал, потом налил себе еще, выпил залпом. — Слушай, Никитин, я понимаю, ты хочешь помочь этому мальчику, но подумай, если его действительно похитили, то зачем? Выкуп? У детдомовца нет родных, которые могли бы заплатить. Месть? За что? Он же ребенок. Может, все проще? Кто-то из знакомых воспитательницы взял его на день-два». «Обещал показать Москву, покатать на трамвае, такое бывает». Аркадий молчал, Кушнир говорил разумно, но что-то внутри подсказывало, не так все просто. «Я все равно буду его искать», — сказал он. «Конечно, конечно». Кушнир поднял руки в примирительном жесте. «Я и не говорю бросить, просто не трать на это все силы, сосредоточься на главном, на убийстве Сидоренкова». — Если найдешь убийцу, может, и мальчик найдется. Все связано, как ты сам говоришь. Он улыбнулся, похлопал Аркадия по плечу. — Давай еще по одной, а то что-то настроение грустное. Кушнир налил, они выпили, потом говорили о другом, о погоде, о работе, о том, как тяжело в послевоенной Москве. Кушнир травил анекдоты, смеялся, был интересным рассказчиком. Аркадий слушал, кивал, но мысли его были далеко. Когда они вышли из ресторана, уже стемнело. Кушнир снова похлопал Аркадия по плечу. «Рад, что познакомились, Аркадий. Будем работать вместе. Если что нужно, обращайся. Я всегда готов помочь». «Спасибо», — сказал Аркадий. Они расстались. Кушнир пошел в одну сторону, насвистывая что-то веселое, Аркадий в другую, устало прихрамывая.